Глава 7. Ночь для Редмана выдалась бессонной. Пока допросил сестру и советника, пока всё оформили с Леоном, потому что такие сведения нельзя было доверять никому, прошло полночи. До утра он хотел проверить, как идёт переброска армейских отрядов из разных карнизонов в предместье столицы. Набрать предполагалось не более трех тысяч человек. Отец считал, что этого количества гвардейцев и магов хватит для защиты от южан. Из допроса советника выяснилось, что продвигаться на север южаны не собирались. Они хотели создать заставы и рубежи на своей стороне канала, чтобы не допустить северян на свои земли. Так что северянам предстояло сломить оборону. А атаковать всегда сложнее и опаснее, чем обороняться. Поэтому да, нужны были гвардейцы, маги и боевые артефакты в большом количестве. Но их еще надо было собрать в одном месте для удобства переброски. И делать это надо было быстро. К утру Редмонд немного освободился и зашел в лазарет навестить Марселу. Мысли о ней не покидали голову принца, заставляя искать время и поводы хотя бы для мимолетного свидания. В этот ранний час в лазарете было тихо. Принц, решив, что Марсела еще спит, хотел только посмотреть на нее, но не найдя принцессу в палате, Ред прошел во внутренний двор лазарета, ориентируясь на приглушенные странные выкрики, доносившиеся оттуда, и замер. Марсела тренировалась. Это было необычно и красиво. Откуда бы ему знать, что упражнения в любых видах восточных единоборств завораживают любого зрителя, тем более того, кто видит это впервые? Не выдавая своего присутствия, Редман с жадным любопытством наблюдал за плавными или, наоборот, резкими движениями, понимая, что такой необычный стиль борьбы может быть смертельным, а его душа наполнялась трепетом и гордостью за свою избранницу. «Но откуда такое умение, Марси? Вместо приветствия спросил он, когда девушка закончила тренировку. «Привет, Ред». Машинально по-земному поздоровалась Марси. «Это наша с отцом система тренировок. Извини, мне надо в душ, или у тебя срочный разговор?» «Срочный». Глаза Реда охватили жарким взглядом фигуру принцессы, и он гулко сглотнул, скрывая возбуждение. «Надо связаться с королём Игнацием». С трудом вернулся он к цели визита. «Нам нужен портал для переброски армии на юг, к каналу». «Всё так серьёзно?» — озаботилась Марселла. «Тогда я его сейчас вызову, и ты сам поговоришь с ним». Принцесса достала зеркальник и активировала вызов отца. «Да, дочь, доброе утро!» Показалось в зеркале хмурое лицо короля Словенции. Он явно провёл бессонную и тревожную ночь. Под глазами залегли тёмные тени, чётко прорезались морщины, а усталый взгляд вопросительно уставился на принцессу. «Отец, с тобой хочет поговорить принц Редман!» И она передала зеркальник напарнику. «Доброе утро, ваше величество!» Учтиво поздоровался тот. «Хотелось бы, чтобы оно было добрым, ваше высочество!» С иронией ответил король. Слушаю вас. Я официально прошу вашей помощи, король Игнаций. Нам нужен портал для переброски армии сегодня на юг к каналу. Понимаю. Линия за каналом — удобный плацдарм. Жалко будет, если канал пострадает из-за боевых действий. Его ведь строили для орошения степи? Да. Первоначальная задача у нас была такая — соединить реки Камал и Бича, чтобы подать воду в степь. Но ни дед, ни отец не ожидали что так быстро проявится минус канала. Южные провинции захотели отделиться, используя его как естественную границу. Долгое время это были только разговоры, но пять лет назад адмирал Моренда познакомился с Инессой. Между ними вспыхнула связь, которая привела к объединению их политических планов, а результат мы видим сегодня. «И что? Пять лет никто не догадывался о роли Инессы?» — удивился Игнаций. «Хотя чему я удивляюсь?» У самого жена вступила в этот южный бестерат, а я и не догадывался. Вот и мы не подозревали сестру в заговоре. Да ведь и не так-то просто создать заговор. Надо найти сторонников и союзников, найти деньги, найти военные силы. На это уходит не один год. Правда, мы почувствовали активность южан несколько лет назад. Они начали собирать сведения о нашей армии, магах и боевых артефактах. На землях адмирала были построены две военные базы, где постоянно находилось до тысячи наемников однако никаких активных действий до этого времени не проводилось. А уж то, что Инесса выманила у матери божественную защиту и подвергла ее многолетнему ментальному воздействию, мы узнали только из допроса. Все принимали отстраненность и замкнутость королевы за переживания из-за измен императора. Вот с Улиссой непонятно, что ее толкнуло на путь предательства. «Если хочешь, Редман, — перешел на дружеское обращение король, — я пришлю тебе своих людей, у них большой опыт разыскной работы». «Буду благодарен, Ваше Величество. Тогда ждите нас через два часа». И король прервал связь. «Марси, возьми зеркальник. Спасибо за помощь». Принц вернул переговорник девушке. «Да не за что», — пожала плечами Марсе. Принц внезапно сделал шаг и оказался совсем рядом с Марселой. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Долгий взгляд, короткой встречи. Молчаливый разговор. Цунами и ураганы, палящий зной и леденящая стужа бушевали сейчас в каждом из них но оба просто стояли друг против друга в напряжённых застывших позах и неотрывно смотрели глаза в глаза. В каждом рождалось что-то новое, и каждый боялся признаться в этом даже самому себе. И каждый берег этот новый росток и не хотел ошибиться. Разве любовь выбирает время, когда родится? Мир или война, свадьба или похороны, радость или печаль? Она находит нас здесь и сейчас и уже не отпускает. Выше её может быть только долг». «Розалия, ты останешься на отборе, чтобы там не происходило». «Да, отец». «Веди себя, как будто не имеешь представления о заговоре. Если ты сумела укрыть свои эмоции от Тамерис, то сейчас неуязвимы для службы безопасности. У них ничего нет против тебя. Конюхи не проболтаются». «Нет, никто не видел. Шип я подложила сама». «Молодец. Надо, чтобы принц влюбился в тебя». «Я попробую, отец, но это сложно. Кажется, он уже выбрал Марселу». Попробуй, дочь, не стесняйся использовать любые возможности и средства. Нам придется согласиться на перемирие с императором, но мы проиграли только первый бой. Немного ошиблись с союзниками. Надо было привлечь на свою сторону свободное королевства. Учтем в следующий раз. Если же ты станешь женой принца, то южные провинции получат в его лице нового наместника. А наместник тоже человек. Он может внезапно умереть или тяжело заболеть, и тогда правление перейдет в твои, то есть наши руки». «Я всё понимаю, отец, я постараюсь». Связь оборвалась, и дочь адмирала убрала зеркальник. Отец, как всегда, отдаёт приказ, не думая о его выполнении. У него есть только одно слово — «надо». Но за неделю пребывания в замке Розалии удалось увидеть принца близко лишь пару раз, на турнирном поле после скачек и в лазарете. И оба раза принц был там из-за Марселлы. Это ли не повод изменить план? Но отец ничего не хочет слушать. Пока Розалия ничем не выдала своего положения, но Инессу уже арестовали. Значит, уже знают или узнают скоро об её связи с адмиралом. Свяжут ли Розалию, дочь адмирала, с заговором? Или поверят, что девушка ничего не знает? Вот в чём вопрос. Надо, чтобы поверили. А для этого надо сдать службе безопасности хотя бы Олессу. Точного места, куда сбежала герцогиня, Рози не знала, но она случайно услышала разговор Олессы с распорядительницей отбора. Они говорили о временном убежище еще после первой выходки герцогини. И этим убежищем было дальнее поместье первого советника. Скорее всего, после выступления на скачках Алесса будет именно там. Планировалось, что дочь советника всего лишь обгонит Марселу и не даст той завоевать первое место. А примерно с середины отбора в борьбу за первое место должна была вступить Розалия. Но Алесса так возненавидела Марселу, что не могла удержаться и начала по-настоящему вредить ей. И этим чуть не сорвала отбор. Она дико ревновала Редмана к принцессе и не слушала никаких увещеваний улиса об осторожности. Хорошо, что отбор не отменили, а всего лишь приостановили, дав время девушкам на восстановление. Однако сейчас к проблемам отбора добавились проблемы заговора. И было неизвестно, продолжится ли отбор вообще. Узнать это было не у кого, кроме как у принца. Или у Марселла, потому что они с принцем встречались ежедневно. Розалия незаметно покинула свою комнату и вышла в коридор. Дорога до комнаты Марселлы была недолгой. Ещё утром Розалия узнала, что принцессу отпустили из лазарета, и она вернулась к себе. Теперь они с Джеммой остались вдвоём. Розалия надеялась, что сумеет тереться в доверие к принцессе и войти в круг её приятелей. Дверь ей открыла служанка. «Я к принцессе, проводи», — приказала Розалия. «Слушаю, госпожа». Служанка склонилась в поклоне и провела её к двери комнаты. «Госпожа, к вам пришли», — известила она. «Сейчас выйду, доли Почти одновременно с ответом показалась и сама Марселла. «Розалия? Чем обязана?» «Чем? Тем, что никак не исчезнешь из дворца», раздраженно подумала Рози, но вслух ответила. Марсела, я хотела выразить восхищение твоим умением и сопереживание твоему ранению. Все уже знают, что твой конь был ранен, но всё равно сумел прийти первым, хотя Олеса ввела нечестную игру. Но сейчас она сбежала, и мы все надеемся, что справедливость на отборе восторжествует. Как ты думаешь, каким будет следующее задание?» Невинно поинтересовалась она. «Даже не знаю», — улыбнулась Марселла. «Не думаешь же ты, что принц делится со мной такими секретами? Но знаю, что следующий этап будет послезавтра». «То есть отбор продолжится», — сделала вывод Розалия и перевела разговор на другую тему, чтобы скрыть свой интерес. «Я слышала, что некоторые девушки покинули отбор, и с них даже не потребовали штраф. Вообще-то, мне кажется, что продолжать отбор сейчас странно, нет?» «Ничего странного», — раздался голос Джеммы, которая тихо вышла из своей комнаты в гостиную. На отбор затрачены огромные средства, получено благословение богини, храм активировал магию обряда. Теперь, пока принц не выберет невесту, магия выбора не перестанет действовать. «Точно!» — воскликнула Розария со смешком. «Он же сейчас не сможет быть ни с одной женщиной, а все девушки, которые участвуют в отборе, не смогут встречаться с другими мужчинами. На нас на всех это клеймо». Она с раздражением взглянула на татуировку на своём запястье но вовремя опомнилась и даже погладила её пальцем, демонстрируя, как ей нравится эта метка. Но Марселла да и Джема уже заметили этот неприязненный взгляд, переглянулись и промолчали. У каждого своё отношение к отбору, но Розалия уж слишком враждебно отозвалась о нём. Хотя её же сканировала Тамерс и ничего не заметила. Значит, с этой Розалией всё нормально. Деловая, боевая, дерзкая, но наивная Марси. Как мало ты ещё знаешь о возможностях магического мира. Поговорив для приличия ещё несколько минут, Розалия вернулась к себе. Главное для себя она узнала. Отбор продолжится. А значит, у неё ещё будет возможность каким-нибудь способом навредить Марселле. Первое место в любом случае должно было достаться ей, Розалии. Без первого места принц на ней не женится, а отец будет взбешён, он надеется на этот брак. После ухода южанки Джема и Марси остались в гостиной. Из-за всех этих событий, из-за ранения Марселлы и ее пребывания в лазарете, у них не было даже времени поговорить. «Как ты себя чувствуешь, Марси?» «Нормально. Ничего такого особого не случилось. Жемчугу больше досталось. Я попросила отца выкупить его для меня». «Да, хороший конь», — согласилась Джемма и нерешительно тронула принцессу за руку. «Марси, может, вам с Редманом действительно объявить о помолвке и прекратить отбор?» «Ты торопишься, Джемма», — улыбнулась Марселла. Рэд ещё не говорил на эту тему, хотя его внимание и подарки мне лестны. Тут другая опасность. Отец предупредил меня, что в Империи неспокойно. На дорогах много бандитов. На юг стягиваются войска. Отпускать сейчас девушек по домам опасно, даже если они пойдут порталами. Я думаю, нас наоборот задержат во дворце, чтобы не подвергать опасности. И посмотри, в прессе очень мало сведений о Южном конфликте, зато очень подробно освещается отбор. Сейчас, например, делают ставки на то, как быстро найдут Олессу и накажут ли её. Так что отбор затянется и будет отвлекать внимание от юга. А значит, и предложение принц никому делать не будет. Да, наверное, ты права. Но я всё равно считаю, что вы с Редом самая подходящая пара. Девушки замолчали. А помнишь, как ты не хотела участвовать в отборе? С улыбкой нарушила тишину Джемма. Пыталась измазаться крошеницей, чтобы принц внимания не обратил. Не получилось. Ага. Рассмеялась Джемма неприметная Марси. До этого надо было ещё додуматься. Да ты в мешок оденься и залой выможись, а на тебя всё равно обратят внимание. У тебя взгляд независимый, не робкий, не угодливый, а пристальный, цепкий. А таких людей не так много даже среди принцесс. Хочу быть твоей настоящей подругой, согласна? С замиранием спросила Джемма. Согласна. Марселла порывисто подала руку к нежне. Ты мне нравишься, и ты тоже не истихонь. Сразу выделяешься умом и наблюдательностью. «Это из-за отца», — смутилась Джемма. «У него нет сына, и он готовил меня к управлению княжеством. Вот и...» «Понятно. У нас та же история», — усмехнулась Марси. «Но у отца растут мальчишки». Они опять замолчали. «Непонятно мне это, Розалия. Теперь тишину нарушила Марси. Вызывает недоверие. И не потому, что её отец заговорщик, а потому что сама какая-то тёмная, скрытная». Раздался стук в дверь, и запыхавшаяся Олли сообщила. «Госпожа, назначен новый распорядитель отбора. Глава Кована ведьм Тамерис. Она назначила следующий этап отбора на послезавтра. Это будет плавание на открытой воде на бичи». «Ну вот, возвращаемся к нашим баранам», — тихо прокомментировала Марси. «Что, прости?» — не поняла Джемма. «Это я так выражаю сочувствие всем нам». Девушки переглянулись и рассмеялись. Теперь вдвоём им будет легче. И Марселла очень надеялась, что с уходом Алессы больше никто из девушек не пострадает. На завтра они с Джеммой наметили тренировки в бассейне. «Редмонд, зайди ко мне», — вызвал император сына. Он только что подписал указ о назначении Тамерис распорядительницей отбора. Ведьма сопротивлялась, ссылаясь на занятость, но император рыкнул, что важнее брака принца сейчас ничего не может быть. И Тамерис смирилась, но недовольство сохранила. «Слушаю, отец». Принц нисколько не удивился присутствию в кабинете ведьмы. «А кого ещё назначить в таком случае?» «Отбор мы продолжим в любом случае», — обратился Теодор уже к обоим. «Процесс запущен. Даже если ты и Тамерис определитесь с кандидатурой девушки, я прошу эти сведения придержать. Нам нужно время, чтобы закончить дела на юге. Желательно, чтобы девушки в это время находились в безопасности. Во дворце безопасность обеспечить легче. Тамерис используй свою ведьмовскую защиту и способы проверки. Никто посторонний на территорию дворца попасть не должен». «Если среди девушек не появится еще одна Олесса», — саркастически заметил принц. «А это уже ваше с Леоном и Стамерис дело. Попросите помощи у Игнация, он не откажет в артефактах слежения». «Уже», — кивнул Редман. «Не только артефакты, но и люди для поиска беглянок». «Не думаю, что обе дамы сбежали куда-то далеко», — хмыкнула ведьма. «Они обе не приспособлены к самостоятельной жизни, так что искать их надо в чьем-нибудь поместье, среди их союзников, у тех, кому они доверяют». И права, Атамерис», — одобрительно оценил император. «Я распоряжусь проверить». «Не думаю, что они без Энессы на что-то способны», — засомневался принц. «Хотя нельзя исключать злобный характер Олессы. Эта девица вполне может решиться на убийство из мести». «Надо что-то делать с законом о наследовании в браке», — задумчиво заметил император. «Иначе такие ненормальные отношения в семьях станут обычным делом». Я имею в виду Улиссу и Советника, Инессу и Адмирала, олесу и тебя, Редман. «Ты разрешишь разводы?» — не поверил принц. «И разводы, и наследование по женской линии, если не будет наследников мужского пола. Пример Инесса меня убедил», — император промолчал. «И вот еще что, сын. На твою помолвку после отбора следует собрать правителей и знать со всего континента. Хватит противостояния с империей. Нам нужен мир со всеми соседями». «Понял, отец» ответил принц, уже представляя, на кого в первую очередь он будет рассчитывать.